Милая гроза. Он вспомнил, как в детстве во время грозы он с непокрытой головой выбегал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами, и их мочил дождь, и они хохотали от восторга. Но когда раздавался сильный удар грома, девочки доверчиво прижимались к мальчику, он крестился и спешил читать: "Свят, свят, свят". О, куда вы ушли, в каком вы море утонули Зачатки прекрасной чистой жизни Грозы уж он не боится, природа не любит Бога у него нет А все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо Уже сгублены им и его сверстниками В родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца Не вырастил ни одной травки А живя среди живых, не спас ни одной мухи а только разрушал, губил и лгал. Лгал. «Что в моем прошлом не порог?» – спрашивал он себя, стараясь уцепиться за какое-нибудь светлое воспоминание, как падающий в пропасть цепляется за кусты. Гимназия? Университет? Но это обман. Он учился дурно и забыл то, чему его учили. Служение обществу – это тоже обман, потому что на службе он ничего не делал, жалования получал даром. и службы его это гнусное казнокрадство, за которое не отдают под суд. Истины не нужно было ему, и он не искал её. Его совесть, околдованная пороком и ложью, спалела и молчала. Он как чужой или инонет из другой планеты не участвовал в общей жизни людей. Был равнодушен к их страданиям, идеям религии, знанием, исканием, борьбе. Он не сказал людям ни одного доброго слога, не написал ни одной полезной, ни пошлой строчки, не сделал людям ни на грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жён, жил их мыслями, и чтобы оправдать свою презренную паразитную жизнь перед ними и самим собой, всегда старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше их. Ложь, ложь и ложь. Он ясно вспомнил то, что видел вечером в доме Мюридова, и ему было невыносимо жутко от омерзения и тоски. Кирилль и Ночменов отвратительны, но ведь они продолжали то, что он начал. Они его сообщники и ученики. У молодой слабой женщины, которая доверяла ему больше, чем брату, он отнял мужа, круг знакомых и родину и завез ее сюда, в зной, в лихорадку и в скуку. И за дня в день она, как зеркало, должна была отражать в себе его праздность, порочность и ложь. И этим, только этим наполнялась ее жизнь слабая, вялая, жалкая. Потом он присытился ею, возненавидел, но не хватило мужества бросить. И он старался все крепче опутать ее лгоем, как паутины. Остальное это делали эти люди. Лаевский-то садился у стола. опять отходил к окну. Он то тушил свечу, то опять зажигал ее. Он вслух проклинал себя, плакал, жаловался, просил прощения. Несколько раз в отчаянии подбегал он к столу и писал «Матушка!». Кроме матери у него не было никого родных и близких. Но как могла помочь ему мать? И где она?» Он хотел бежать к Надежде Федоровне, чтобы пасть к ее ногам, целовать ее руки и ноги, умолять о прощении. Но она была его жертвой, и он боялся ее. Точно она умерла. Погибла жизнь, бормотал он, потирая руки. Зачем же я еще жив? Боже мой! Он столкнул с неба свою тускую звезду. Она закатилась, и след ее смешался с ночной тьмой. Она уже не вернется на небо Потому что жизнь дается только один раз И не повторяется Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы Он ложь в них заменил бы правдой Праздность трудом, скуку радостью Он вернул бы чистоту тем, у кого взял ее Нашел бы Бога и справедливость Но это так же невозможно Как закатившуюся звезду Вернуть опять на небо. И от того, что это невозможно, Он приходил в отчаяние. Когда прошла гроза, Он сидел у открытого окна И покойно думал о том, Что будет с ним. Фон Корен, вероятно, убьет его. Ясное, холодное миросозерцание этого человека допускает уничтожение хилых и негодных. Если же оно изменит в решительную минуту, то помогут ему ненависть и чувства годливости, какие возбуждает в нем Лаевский. Если же он промахнется, или для того, чтобы посмеяться над ненавистным противником, только ранит его или выстрелит в воздух, то что тогда делать? Куда идти? Ехать в Петербург, спрашивался Лаевский. Но это значило бы снова начать старую жизнь, которую я проклинаю. И кто ищет спасение в перемене места, как перелетные птицы, тот ничего не найдет, так как для него земля везде одинакова. Искать спасение в людях, в ком искать и как. Доброта и великодушие сам Оленька так же малоспасительна, как смешливость дьякона или ненависть фон Корона. Спасение надо искать только в себе самом. А если не найдешь... Так что мутерять время. Надо убить себя вот и всё. Послышался шум экипажа, уже светало. Колеска проехало мимо, повернуло, и скрипя колёсами по мокрому песку остановилось около дома. В коляске сидели двое. Погодите, я сейчас сказал ом лаёвский в окно. Я не сплю, разве уже пора? Да, 4 часа, пока доедем. Лаёвский надел пальто и фуражку. Взял в карман папирос и остановился в раздумье. Ему казалось, что нужно было сделать еще что-то. На улице тихо разговаривали секунданты и фыркали лошади. И эти звуки в раннее сырое утро, когда все спят и чуть бриезжит небо, наполнили душу Лаевского унынием, похожим на дурное предчувствие. Он постоял немного в раздумье и пошел в спальню. Надежда Федоровна лежала в своей постели, вытянувшись, окутанная с головой в плед Она не двигалась и напоминала особенно головой египетскую мумию Глядя на нее молча, Лаевский мысленно попросил у нее прощения и подумал Что если небо не пусто и в самом деле там есть Бог, то он сохранит ее И если же Бога нет, то пусть она погибнет жития не зачем. Она вдруг вскочила из села в постели, подняв своё бледное лицо и глядя с ужасом на Лаевского, она спросила: "Это ты? Гроза прошла? Прошла?" Она вспомнила, положила обе руки на голову и вздрогнула всем телом. "Как мне тяжело", проговорила она. "Если бы ты знал, как мне тяжело". Я ждала, продолжала она жмурясь, Что ты убьешь меня или прогонишь из дому Под дождь и грозу, а ты медлишь, медлишь. Он порывисто и крепко обнял ее, Осыпал поцелуями ее колени и руки. Потом, когда она что-то бормотала ему И вздрагивала от воспоминаний, Он пригладил ее волосы И, всматриваясь ей в лицо, понял, Что это несчастная, порочная женщина, Для него единственный близкий, родной и незаменимый человек. Когда он выйдет из дому, садился в коляску, ему хотелось вернуться домой живым. Диакон встал, оделся, взял свою толстую суковатую палку и тихо вышел из дома. Было темно. И диакон в первые минуты, когда пошёл по улице, не видел даже своей белой палки. На небе не было ни одной звезды, и походило на то, что опять будет дождь. Пахло мокрым песком и морем. Пожалуй, не на поле бы чеченцы думал диакон, слушая, как его палка стучала о мостовую. И как звонко и одиноко раздавался в ночной тишине этот стук. Выйдя за город, он стал видеть и дорогу, и свою палку. На черном небе кое-где показались мутные пятна, и скоро выглянула одна звезда, и робко заморгала своим одним глазом. Дьякон шел по высокому каменистому берегу и не видел моря. Оно засыпало внизу, И невидимые волны волениво и тяжело ударялись о берег, точно вздыхали, уф. И как медленно ударилась одна волна, я кому успел сосчитать восемь шагов, тогда ударилась другая, через шесть шагов третья. Так же точно не было ничего видно, и в потёмках слышался ленивый, сонный шум моря. Слышилось бесконечно, далёкое, невообразимое время, когда Бог насился над хаосом. Диагноз стало жутко. Он подумал о том, как бы Бог не наказал его за то, что он водит компанию с неверующими и даже идёт смотреть на их дуэль. Дуэль будет пустыковая и бескровно смешная, но как бы то ни было, она зрелище языческое, и присутствовать на недуховном лице совсем неприлично. Он остановился и подумал, не вернуться ли. Но сильное беспокоенное любопытство взяло верх над сомнениями, и он пошёл дальше. Они хотя и не верующие, но добрые люди и спасутся, успокаивал он себя. Обязательно спасутся, сказал он вслух, закуривая папиросу. Какой мерой нужно измерять достоинство людей, чтобы судить о них справедливо? Внезапно вспомнил своего врага, инспектора духовного училища. который и в Бога веровал, и на дуэлях не дрался, и жил в целомудрии. Но когда-то кормил дьякона хлебом с песком, и однажды едва не оторвал ему ухо. Если человеческая жизнь сложилась так немудро, что этого жестокого и нечестного инспектора, кравшего казенную муку, все уважали и молились в училище о здравии его и спасении, то справедливо ли сторониться таких людей, как фунткор и Налаевский, только потому, что они неверующие? Дьякон стал решать этот вопрос. Но ему вспомнилось, какая смешная фигура была сегодня у Самоленко, и это прервало течение его мыслей. Сколько завтра будет смеху, Дьякон воображал, как он засядет под куст и будет подсматривать. А когда завтра за обедом фон Корен начнет хвастать, то он, Дьякон, со смехом станет рассказывать ему все подробности дуэли. «Откуда вы все знаете?» — спросит Заулок. «То-то вот и есть». Дома сидел, а знаю. Хорошо бы описать дуэль в смешном виде. Тесь будет читать и смеяться. Тесь о же каши не корми. А только расскажи или напиши ему что-нибудь смешное.